Глава 24. Об интриганах и страхах. Говорят, что у некоторых людей нет слабостей. Полагаю, что и душа у них тоже отсутствует. Из размышлений Андриана Рествуда. Андриан Рествуд. Ну что, Рествуд, готов назвать имена подельников? Странно весёлым тоном поинтересовался вошедший в серый допрос но дознаватель. Я постарался сесть ровнее, хотя тело слушалось с большим трудом. Глаза болели, будто в них насыпали песка, а из-под наручников снова показались кровавые подтёки. Смуглый, темноволосый мужчина лет сорока прошагал через комнату, а его гулкие шаги эхом ударили по моему слуху. Он опустился за стол и жестом приказал охране выйти. Некоторое время рассматривал меня странным взглядом а потом откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и улыбнулся. «Доброго дня, лорд Стайр», — ответил ему. «Нет у меня никаких подельников, никогда не было. Я вообще впервые видел этого человека улыбающимся. Потому даже усомнился, правда ли передо мной лорд Деннер Стайр, глава Королевской тайной полиции. Хотя его появление меня не удивило». С очередным расследованием его преступления он, как ни крути, должен был курировать лично. Странно, что пришёл только спустя двое суток. В королевстве его недолюбливали. Среди высшего общества он слыл холодным, расчётливым интриганом, который может любое дело вывернуть к своей выгоде. И всё же король не спешил снимать его с должности, несмотря на самые разные слухи. А я его все относился к нему очень уважительно. Он происходил из давно обедневшей дворянской семьи и немало добился в жизни, хотя ради этого ему пришлось многим пожертвовать. Но вот так на его территории мы с ним столкнулись впервые. Ты понимаешь, что тебя ждёт? спросил лорд Стайер серьёзным тоном. Да, ответил я. А мне, кажется, нет, бросил тот. По свидетельству наших светлых помощников, в тебе пугающе много тьмы. А это говорит о том, что для её получения были убиты очень многие люди. Да, это косвенные доказательства, но суд может посчитать их достаточными, и тебя казнят. Говорите, я ничего не стал, просто не видел смысла. Сколько их ты принёс в жертву? Вдруг спросил глава тайной полиции. Эти вопросы уже были раньше, и на все я отвечал молчанием. Меня пытались напоить зельем истины. Но тьма внутри нейтрализовала его за несколько секунд. До пыток дела пока не дошло, но я не обольщался. Вполне возможно, скоро дознаватели перестанет останавливать то, что по рождению я лорд, а физическое воздействие при допросе законодательно запрещено. «Как давно ты стал тёмным?» Последовал новый вопрос. «Не помню». Ответил то, что отвечал раньше. «Каковы твои способности?» Не проверял. Использовал ли тьму во вред другим людям? А вот этого вопроса раньше не задавали. Целенаправленно — нет. Вынужденно — бывало. И лежащий между нами артефакт истины окрасился в зелёный, подтверждая, что я говорю правду. «Хм», — усмехнулся лорд Стайр и что-то записал в протоколе. «А проводил ли ты ритуалы по принятию тьмы для других?» Над ответом пришлось подумать. Раньше я легко мог сказать нет, и это было бы чистой правдой. Но Малинку я фактически заставил принять тму. Это было именно ритуалом. И всё же я снова решил ответить правду. Один раз. Отлично. На лице лорда Стайра появилась довольная улыбка. Полагаю, это девушка, и её имя Николина Вайт. Я промолчал, но одним богам известно, чего мне стоило в этот момент Сохранить на лице маску спокойной отрешённости, хотя в душе разразился настоящий шторм. Откуда они могли узнать про Малинку? Неужели всё-таки связали её со мной или поймали? Мысль эта задержена. Вдруг сказал лорд Стайер, заметив что-то по моему лицу. Как раз сейчас её проверяют наши светлые гости. Боюсь, эту девушку ждёт не завидная участь особенно если она откажется говорить. Я дёрнул рукой. Это получилось непроизвольно, неконтролируемо. И, к сожалению, даже такого жеста для дознавателя оказалось достаточно, чтобы понять, что он нашёл моё слабое место. Такая молодая, интересная, талантливая артефактор. Да и вообще, крайне занимательная особа. Уверен, ей про вас известно немало, и она всё нам обязательно расскажет. У меня есть специалисты, которые замечательно умеют вытягивать информацию из юных нежных особ. Пытки в королевстве запрещены, выпалил я. Конечно, поспешил согласиться лорд Стаер, но в голосе улавливался скепсис. Так и есть. Я видел по его ледяному взгляду, что ради получения ответов на свои вопросы он пойдёт на нарушение закона. Его совесть мучить не будет. У него подобного недостатка просто нет. Кстати, подскажи-ка, тебе известно, кто из тёмных может управлять теневыми сгустками, да так, чтобы они принимали форму людей? Славным, между прочим, спросил этот жуткий тип. И при других обстоятельствах я бы снова промолчал. Но сейчас мне вдруг захотелось ударить его в ответ его же методами. "Да", ответил я, прямо встречая его взгляд. Это тени. Они разумны. Именно в них в итоге превращаются принявшие тьму. Тот, кто ими управляет, может отдать им любой приказ, а проникнуть они могут куда угодно. И я знаю, что тех, кто ему дорог, их хозяин будет жестоко мстить. Подумайте об этом перед тем, как начнёте допрашивать, мисс Уайт. Камень в артефакте остался зелёным, а кадык лорда Стайра едва заметно дёрнулся — Но больше дознаватель никак не показал собственных эмоций. Звучит как угроза, бросил он ехидно, оскалившись. Это всего лишь предупреждение, заметил я. Ты не в том положении, чтобы разбрасываться такими словами. Но за информацию о тенях спасибо, она мне пригодится. Он встал, медленно обогнул стол и, подойдя ко мне, остановился. Знаешь, Андриан, «Я считал тебя самым адекватным и положительным из всех друзей Диона. Жаль, что ошибся на твой счёт». «Знаете, лорд Стайр», — ответил, повернувшись к нему, «до нынешней встречи я относился к вам с уважением. Жаль, что моё мнение оказалось ошибочно». Тот ухмыльнулся, чуть склонил голову на бок и направился к выходу. «Кстати, я тут решил, что твою девочку допрошу лично», — сказал он, остановившись у двери. Она ведь из простых. До столицы жила в глухой деревне, не имеет ни высокородных родственников, ни внушительных капиталов. Конечно, будет жаль, если она не переживёт нашу беседу. Но сейчас в борьбе с тёмными у меня полная свобода действий. Она ничего не знает, вырвалось у меня. Вот и проверим, пожалуй, он к плечами. Или ты готов начать отвечать на мои вопросы? Я уже сказал всё, что мог. Этого мало, Андриан, мало. Кстати, если бы ты проявил лояльность к наследству, я мог бы проявить лояльность к тебе или к Мисс Уайт. Подумай над этим. Когда он вышел, в допросную шагнули двое охранников. У обоих были мощные защитные артефакты, напитанные светлой магией и призванные защищать от сил тьмы. Жаль расстраивать парней. Но в случае с тенями эти пабрикушки будут бесполезны. Увы, тени рядом нет. Сам я собственным даром пользоваться не мог. Мою магию ограничивали широкие браслеты, сковывающие запястья. Их тоже создавали светлые. И теперь при любом всплеске тьмы эти железки раскалялись докрасна. Учитывая мощь моего дара, с каждым днём его становилось всё сложнее держать под контролем. Всплески стали случаться от малейшей эмоции, а кровавые ожоги на руках и не думали затягиваться. Вот и сейчас, от одной мысли, что она Малинку надели такие же браслеты, тьма внутри вспыхнула, а запястье снова обожгло болью. "Вставайте, лорд Трестл", сказал один из конвоиров. Да, в отличие от Стайера, эти двое пока обращались ко мне по титулу и старались лишний раз не трогать. Я кивнул, Попытался собраться с силами, уперся руками в поверхность стола, приподнялся и сразу сел обратно. Демоновы наручники вместе с защитой, установленной на моей камере, вытягивали все силы. Если в первый день это было не особо заметно, то на третий я едва мог ходить. Чувствовал себя настоящей разваленной. Но когда меня всё-таки дотащили до камеры, стало ещё хуже. Да, выглядело она вполне прилично. А здесь даже обои на стенах имелись. Письменный стол, книги, удобная кровать. Вот только по периметру сияло золотом та самая защитная сфера светлых, от которой мне становилось всё хуже. Упав на постель, я попытался успокоиться, но лишь стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором появлялась Малинка, бледная, измученная, в таких же наручниках, из под которых сочится кровь. Видеть Нику такой было невыносимо. От одной мысли, что её ждёт казнь, хотелось выйти. Но что мне делать? Как выпутываться? Бежать? А что потом? И будь я тут один, этот вопрос даже не появился бы. Я давно смирился с тем, какая участь меня ждёт в случае ареста. Но ни Калина ни в чём не виновата. Ни в чём. Шли часы. Шли часы. Силы стремительно покидали тело. Я чувствовал, что вот-вот отключусь. Глупо. На осады защиты мне, возможно, даже до суда дотянуть не удастся. Светлые, я явно что-то перемудрили, когда устанавливали контур на камере. Здесь я был полностью отрезан от Тимы. Те они тоже не могли меня слышать. Но даже понимая это, я всё равно продолжал снова и снова мысленно произносить слова приказа судя по всему последнего. А потом плюнул на всё и произнёс его вслух. Эдуард, Роберт, спасите Николину. Заберите её отсюда любыми способами, но без жертв. Я уже уплываю в благословенное забытьё. Вдруг услышал совсем рядом знакомый голос. Вот только принадлежал он совсем не охранникам и даже не малинке.